Глава 12. Анарес. «У нашего синдиката инициативных людей есть предложение», — сказал Бедап. «Как вам известно, мы уже более двухсот дней поддерживаем постоянную радиосвязь с Уросом. Вопреки рекомендации Совета и мнению большинства адданийцев». «Согласен». Бедап смирил прервавшего его человека взглядом, но ни малейшего ни удовольствия не выказал. На собраниях координационного совета не соблюдалось ни протокольных правил, ни регламента и выступавших прерывали нередко чаще, чем выступали сами. Бидаб хорошо знал всех своих давних оппонентов. В импортно-экспортном отделе совета он уже 3 года только этим и занимался, что неустанно сражался с ними. Тот, кто только что прервал его, был новичком, совсем ещё молодой парень, видимо, лишь недавно выбранный в КСПР голосованием по списку. Бидаб довольно долго и вполне доброжелательно смотрел на него, потом продолжил. Давайте не будем снова начинать старый спор, хорошо? Я предлагаю открыть новую дискуссию. Дело в том, что мы получили весьма интересное послание с Уроса от группы, именующей себя обществом Аданицев. Они пользовались той же частотой, которую мы используемся для связи с Айо, однако в ней графика связи и сигнал был весьма слабый. Похоже, это представители государства Бенбили, а вовсе не Айо. Видимо, данное общество было создано уже после заселения Анариса и существует подпольно, вопреки всем запретам и законам. Они адресовали своё послание братьям на Нарысе. Текст полностью опубликован в бюллетене нашего синдиката. Это довольно любопытный документ. Они в частности спрашивают, нельзя ли им прислать сюда своих представителей. Прислать сюда? Они хотят, чтобы мы позволили уростью явиться к нам, этим шпионам? Нет, они хотят прилететь сюда в качестве новых поселенцев. То есть хотят устроить новое заселение Нарыса, так? Они утверждают, что на них охотится полиция и надеются «Ну да, надеются захватить нашу планету, открыть сюда доступ собственникам, чтобы любой спекулянт, который называет себя адонийцем, мог сюда явиться и устанавливать свои законы». Далее началась полная неразбериха. Спор весьма быстро достиг точки кипения, говорили как бы все сразу, но никто ничего вразумительного так и не сказал. Большая часть отделывались саркастическими репликами и довольно бессмысленными эмоциональными высказываниями чисто субъективного характера. Страсти, правда, понемногу утихли, Однако окончательного решения вынесено так и не было. Собрание было похоже на семейную свару или точнее на яростный спор человека с самим собой, когда он не знает, как ему поступить. Но если мы разрешим этим так называемым оданицам явиться сюда, то как они предполагают это сделать? Это был главный оппонент Бедапа, женщина, которую он терпеть не мог и даже побаивался. Холодная, умная, умело владевшая искусством аргументации. Звали её Рулак. Весь год, пока он работал в совете, она не давала ему жить спокойно. Веда, взглянув в поисках поддержки на Шевика, тот впервые пришёл на заседание совета. Кто-то говорил, что Рулак талантливый инженер с удивительно ясным и холодным умом. Такое она показала себедапу, абсолютным прагматиком во всём. Чёткое мышление плюс механистическая ненависть ко всему иррациональному. Она опротестовывала любой шаг синдиката активных людей, включая даже само его право на существование. Беда поважала её, как уважают сильного, достойного противника. Порой, когда она говорила о могуществе Уроса и опасности заключения сделки с ним с позиции слабого по отношению к более сильному, он даже, пожалуй, ей верил. Временами Бедапу даже казалось, что они совершили ошибку. Неужели, спрашивал он себя, тогда, зимой 168 года, они с Шевиком встретившись и обсудив все возможности создания собственного синдиката, благодаря чему смогли опубликовать наконец свои работы и послать их на Урос? Особенно это было важно отчаившимся шевеку. Породили некую совершенно неконтролируемую череду событий. Когда им наконец удалось наладить радиосвязь с соседней планетой, урасти стали проявлять гораздо больше энтузиазм и желание общаться и обмениваться информацией, чем можно было ожидать. А когда синдикат опубликовал первые обзоры обмена информации с Уросом, его оппоненты проявили своё негодование по поводу установившейся связи настолько бурно, Что шевекс с Бедапом и их друзья просто не знали, как реагировать. Получалось, что на обеих планетах их синдикату уделяли чрезмерно много внимания. Когда твой враг с восторгом бросается обнимать тебя, а твои собственные земляки тебя отвергают, трудно не задать себе вопрос: а вдруг ты и в самом деле предатель? Мне кажется, они могли бы прилететь сюда на одном из грузовых кораблей, ответил он Рулак. Как все настоящие адонисы, они ничего не имеют против путешествия в некомфортных условиях. Впрочем, неизвестно ещё, отпустит ли их правительство страны или совет государств планеты. С какой статьи сторонникам авторитарной власти оказывать услугу анархистам? Меня интересует абсолютно теоретический вопрос. Что если бы мы для начала пригласили совсем маленькую группу, человек 6-8? Разве это так уж опасно? Похвальная осмотрительность, сказала Рулак. Мы бы, разумеется, лучше узнали, что в действительности творится на Урасе. Однако, на мой взгляд, опасность заключается в самой попытке выяснения этого. Она стала, давая понять, что намерен говорить достаточно долго. Бедапнах хмурился и глянул на Шевека, сидевшего с ним рядом. Ты только её послушай, прошептал он. Шевек ничего не ответил. Он на подобных собраниях обычно вёл себя очень сдержанно, даже смущённо, если только что-то не задевало его уж очень серьёзно. В таких случаях он оказывался на удивление прекрасным оратором. А сейчас он сидел, опустив голову и разглядывал собственные руки. Но Бедап заметил, что хотя Рулак и обращается вроде бы к нему, Бедапу, глаз не сводит с Шевика. "Ваш синдикат инициативных людей", сказала она, подчеркнув вместо имени ваш. "Уже построил передатчик, установил радиосвязь с Урасом и получает от них информацию. Вы также порой публикуете результаты этих переговоров. И всё это, вопреки протестам большинства и рекомендациям совета". Никаких особых упреков пока что мы вам предъявить не можем. Нам ододенцам чужда мысль, что кто-то может сознательно приносить вред нашему обществу и настаивать на собственных заблуждениях, вопреки советам и протестам своих товарищей и братьев. Во всяком случае, подобное случается достаточно редко. В общем-то, вы, пожалуй, первые, кто стал вести себя именно так, как всегда предсказывали наши противники, с полной безответственностью по отношению к благосостоянию общества адонийцев. Я не предлагаю вновь вернуться к обсуждению того, что вы уже успели совершить, выдавая научную информацию нашему врагу, нашему могущественному врагу и признавая тем самым в нашей относительной слабости. Но сейчас вы предлагаете куда более опасную и вредную вещь. Какая разница, скажете вы, между переговорами с уростью по радио и приглашением сюда в вебинай нескольких человек с этой планеты? А какова разница между закрытой дверью и открытой? Ну хорошо. Давайте откроем все наши двери и позволим Уросе прилететь сюда. 6 или 8 севда адоницев прилетят на ближайшем грузовом корабле, а 60 или 80 собственников йоки на следующем. И уже они-то сумеют осмотреть нас буквально с ног до головы, чтобы решить, как лучше нас разделить. Ну да, превратить нас в свою собственность и разделить между государствами Уроса. Ну а ещё через некоторое время сюда явится уже целый космический флот. 6 или 800 сотен вооружённых военных кораблей. Пушки, солдаты, оккупационные войска, и наступит конец сценарисса. Обещание не сбудется. Наша надежда покоилась в течение 170 лет на условиях заселения планеты, согласно которым ни один урости не должен являться сюда за исключением самих поселенцев. Никогда. Никакого смешения культур и цивилизаций. Никаких контактов. Отказаться от нашего основного принципа сейчас значит сказать тиранам, которых мы однажды победили: наш эксперимент не удался. Прилетайте. Мы готовы вновь стать вашими рабами. Ничего подобного, воскликнул с возмущением Бедап. Напротив, мы могли бы тогда сказать им: наш эксперимент удался. Мы достаточно сильны теперь и готовы встретить вас с вами лицом к лицу как с равными. Рулак не замедлила возразить. Её аргументы падали точно удары молота. Затягивать спор было не к чему, голосовать было не принято. Почти все присутствующие уверенно высказались за соблюдение условий заселения. Как только это стало ему совершенно ясно, Бедап сказал: Хорошо, поскольку таково общее решение собрания, никто сюда не прилетит. Ни на Куэйо-Форд, ни на Старательном. Синдикат обязан следовать мнению большинства. Мы всего лишь просили вашего совета. Но существует и еще один момент, касающийся той же самой проблемы. Шевик, ты выступать будешь? Дело вот в чем, — начал Шевик. У нас возникла идея послать на Ура с кого-то из-за нарости. Послышались восклицания и вопросы. Шевик, не повышая голоса и не отвечая, упорно продолжал. Это не принесёт ни вреда, ни угрозы никому из живущих на Анарисе. И это, как мне представляется, всё-таки вопрос личного права каждого. Собственно, это что-то вроде проверки права любого анаристе принимать подобные решения. Условия заселения не запрещают полётов отдельных членов нашего общества на Урос. Иначе координационный совет взял бы на себя ответственность за ущемление прав любого обитанца начать некую самостоятельную акцию, не приносящую вреда остальным. Рулак вышла вперёд, она слегка улыбалась. Любой аналист и может покинуть нашу планету, сказала она, глядя то на Шевика, то на Бидапа. Пусть идти, когда ему это заблагорассудится, но вернуться назад он не сможет. Где это сказано? тут же взвился Бидап. В условиях заселения планеты, даже если он прилетит обратно, ему не будет разрешено выходить за пределы космопорта. Но ведь в условиях, конечно же, имели в виду жители Уроса, а не Анарыса, примирительно сказал старый советник Фирдас. «Человек, прилетающий сюда с Уроса, уже является Урости», — отрезала рулак. «Но ведь это уже похоже на какой-то закон, законничество, софизмы. Только этого нам не хватало», — заметила обычно спокойная полная женщина по имени Трепел. «Ах, софизмы!» — снова вскочил тот молодой человек, что самым первым прервал Бедапа. У него был акцент, свойственный жителям северного поселения, и звонкий сильный голос. «Если вам не нравятся наши софизмы, если вам вообще не нравится Анарес, уходите!» Мы вас отпустим. Я сам таких на руках отнесу до космопорта и даже подтолкну, чтобы они поскорее миновали ворота. Но если только они попробуют пробраться проползти обратно, то уж мы их достойно встретим. Мы настоящие даницы. Ус радостной улыбки они на наших лицах точно не увидят и не услышат: "Добро пожаловать домой, дорогие братья". Нет, мы вовьём им зубы в глотке и яйца в животы. Ну что, я достаточно ясно выразился? Достаточно. Куда уж яснее, сказал Бедап. Ясность это функция мысли. А тебе бы, милый, следовало немножко подучиться, почитать теорию адамизма, прежде чем выступать здесь. А ты бы вообще не смей произносить имя Ода, завопил юнец. Все вы предатели, и ты сам и весь ваш синдикат. Нанарысе На давно уже наблюдают за вами. Вы думаете, мне не знать, что Урасти просили Шавека приехать к ним, продавать науку Анарыса спекулянтам? Вы думаете, что мне не знаем, что все вы нытики чёртовы, только и мечтаете улететь туда и жить припеваючи? Позволяй вашим хозяевам одобрительно хлопать вас по плечу. Можете отправляться. Скотьетю дорога. Но только попробуйте вернуться сюда. Вот когда восторжествует справедливость. Он выкрикивал это прямо в лицо Бедапу. Бедап только взглянул на него и сказал спокойно: "Ты не о справедливости имеешь в виду. Ты жаждешь нас наказать. Неужели ты думаешь, что справедливость и наказание одно и то же?" Он имеет в виду насилие, вмешался Рулак. И если действительно будет применено насилие, то причиной этого будете вы. Вы и ваш синдикат. И вы тогда получите его по заслугам. Худенький, маленький человечек средних лет, сидевший рядом с Трепел, встал и заговорил сперва очень тихо, хриплым от пыльного кашля голосом. Он был из числа приглашенных, делегат от шахтерского синдиката с Юго-Запада. Никто и не ожидал, что он выступит по такому вопросу. Что человек заслуживает? Да не слез до беда по его словам. Ибо все мы и каждый из нас заслуживает всего, даже любой роскоши, даже королевских гробниц. Однако, по-моему, если честно, наше общество особо похвалы всё же недостойно. Разве мы не давили с куском своего хлеба, когда рядом с нами голодали другие? Ведь это было. Ну так накажите нас за это или наградите за то, что мы сами голодали, когда рядом с нами ели другие. Никто здесь не заслуживает ни наказания, ни вознаграждения. Наши души должны быть свободны от самой идеи заслуживания награды, зарабатывания признания только тогда мы обретём способность правильно думать и выносить решения. Всё это были, разумеется, идеи Ода, высказанные ею в письмах из тюрьмы, однако произнесённые слабым, болезненным голосом этого шахтёра, они производили странный, необычайно сильный эффект, словно рождались прямо сейчас, слово за словом, будто исходили из кровоточащей души маленького человечка из провинции, просачиваясь наружу медленно, с трудом, точно родничок на дне глубокого колодца в песках пустыни. Рулак слушала с высоко поднятой головой, со спокойным, хотя и несколько напряжённым лицом, словно подавляя сильную боль. Напротив неё через стол сидел Шевек, опустив голову на руки. После выступления шахтёра повисло молчание, и первым нарушил его Шевек. "Видите ли, сказал он. мы хотели всего лишь напомнить самим себе, что прибыли на Анарис не во имя собственной безопасности, но во имя свободы. Если мы готовы всего лишь работать вместе, не обращая внимания на то, что вокруг" то мы ничем не лучше какой-нибудь машины, но и просто ее винтики. Если человек не может работать вместе со своими братьями, его долг – работать в одиночку. Да, его долг, но и его право. Мы же всегда отрицали это право. Мы всегда твердили, ты должен работать со всеми вместе, ты должен принять правила большинства. Но любое нерушимое правило – это уже тирания. Долг индивида заключается в том, чтобы не бояться нарушать правила, быть инициатором собственных действий и поступков, и быть ответственным за них перед обществом. Только в этом случае наше общество будет способно изменяться к лучшему, а не просто выживать в заданных условиях. Мы не являемся подданными государства, основанного на неприложенном законе. Мы члены общества, сформированного благодаря революции. Революция вот наше обязательство перед самими собой. В ней наша надежда на собственную эволюцию. Революция в душе индивида или же нигде? Она для всех или же она ничто? И если воспринимать её как нечто имеющее конец, то у неё никогда по-настоящему не будет начала. Мы не можем остановиться в данной точке. Мы всегда должны идти вперёд. Мы должны рисковать. Рулак в наступившей тишине ответила ему не громко, но ледяным тоном. Ты не имеешь права навязывать всем тот риск, который хочешь взять на себя по личным мотивам. Не один из тех, кто не намерен пойти так же далеко, как я, не имеет права остановить меня, спокойно ответил Шевек. На мгновение глаза их встретились, и оба потупили взор. «Рискует только тот, кто намерен лететь на Урос, и больше никто», — сказал Бедап. «И одна только поездка ничего не меняет в условиях заселения, не противоречит им и, видимо, никак не скажется на наших отношениях с Уросом. За исключением, впрочем, некоторых моральных перемен, причем в нашу пользу. Я пока что снимаю этот вопрос с повестки дня, если это устраивает собрание». Всех это устраивало, и они с Шевиком поспешили уйти. Мне ещё нужно зайти в институт, сказал Шевик, когда они вышли на улицу. Собул мне записку прислал, на чём только у них пишет чёрт побери. Интересно, что у него на уме? А мне интересно, что на уме у этой Рулак. У неё что, какая-то лично неприязнь к тебе? Завидуют, наверное. Мы вас больше не станем сажать друг напротив друга и начать тем спором конца не будет. Хотя этот юнец из северного поселения тоже явление малоприятное. Итак, прав для большинства и сила всегда права? Ничего себе. Ну как же мы поступим, шеф? Возможно, нам и в самом деле следует послать кого-нибудь на Урас, чтобы доказать своё право поступками, раз словами его не докажешь. Возможно. Но пока этот грядущий посланник не я. Я до хрипоты готов спорить о нашем праве покинуть Анарис, но если мне придётся это сделать самому, то я чёрт меня побери, скорее горло себе перережу. Шевек засмеялся. Ладно, мне пора. Домой я вернусь где-нибудь через час. Поешь с нами сегодня, а потом поговорим, хорошо? «Ладно, я тебя у вас дома подожду». Шевик широким шагом двинулся по улице, а Бедап еще немного постоял, глядя ему след перед зданием координационного совета. Был холодный весенний день, светило солнце, дул сильный ветер. Улицы Абина оказались очень чистыми, будто вымытыми, полными солнечного света и людей. Бедап ощущал одновременно приятное весеннее возбуждение и странную подавленность. Он решил сразу пойти в общежитие Пикеш, где теперь жили Шевик и Таквер, надеясь, что Таквер с малышкой уже дома. К появлению на свет Пилюн у Таквер предшествовали два выкидыша, и они с Шевиком уже не ждали ребенка, когда у них родилась вторая дочка. Это был поздний ребенок, слабый и маленький, но родители страшно радовались и очень ее любили. Пилюн и теперь еще, когда ей шел второй год, была просто крошкой, хрупкой, с тоненькими ручками и ножками. Беря ее на руки, беда всегда испытывал легкий страх. Ему казалось, что он может сломать малышку, если чуть крепче сожмёт ладонью. Он очень любил Пелюн и приходил в восхищение от её огромных, с повалокой серых глаз. И девочка была к нему нежно привязана и абсолютно ему доверяла. Но касаясь этого хрупкого тельца, он, как никогда раньше, отчётливо понимал, в чём привлекательность жестокости и почему сильные так любят мучить слабых. И от этого испытывал ещё больше страх за Пелюн и нежность. Он, казалось, впервые начинал понимать то, что и сам, пожалуй, пока не мог выразить словами, родительские чувства. Он был прямо-таки наверху блаженства, когда Пелюн назвала его таддзя. Комната у Шавика и Таквер была вполне просторная, с двумя кроватями. На полу лежала циновка. Никакой другой мебели в комнате не было: ни стульев, ни столов, только небольшой передвижной манеж для малышки, да ширма, которая загораживали её кроватку вечером. Так, выдвину из-под одной из кроватей огромный ящик с бумагами, перебирала их. Явно что-то искала. О, да, дорогой, улыбнулась она. Ты и не посидишь немного с Пилюн. Девочка уже устремилась к нему навстречу, и он уселся с ней на вторую кровать у окна. Она мне уже раз 10 всё перепутать успела. Я минут через 10 закончу, хорошо? Не торопись. Я с удовольствием просто посижу спокойно. Мы тут с Пилюн поговорим. Ах, ты моя хорошая. Ну, что ты скажешь своему тадедапу? Пилюн Уютно устроившаяся у него на коленях, принялась изучать его ладонь и широкие грубоватые пальцы. Беда, повсегда бывало стыдно, что у него такие уродливые ногти. Но он, правда, больше не грыз их, оставил эту дурацкую детскую привычку, однако ногти так и остались деформированными. Пелюн разгладила ему ладошку и каждый палец в отдельности. "Какая всё-таки приятная у вас комната", сказал он. "Окно на север выходит, и здесь всегда так спокойно". "Да-да. Шш, погоди, я тут считаю". Через некоторое время Таквер закончила свои подсчёты, убрала бумаги в ящик и снова засунула его под кровать. Ну вот и всё. Извини, пожалуйста. Я обещала Шеву, что пронумерую для него страницы рукописи. Пить хочешь? Нам многие продукты всё ещё соблюдали с ограничениями, хотя уже и не такие струги, как 5 лет назад. Фруктовые сады северного поселения не так сильно пострадали от засухи, и в прошлом году сушёные фрукты и фруктовые соки имелись уже в достатке. На подоконнике стояла большая бутылка с соком и так верна налила каждому по полначашки. Чашки были довольно грубые, оказалось, их делал Садик на уроках гончарного мастерства. Таквер села напротив Бидапа и улыбаясь посмотрела на него. Ну как там дела в координационном совете? Всё то же самое. А как дела у вас в лаборатории? Таквер опустила глаза в чашку, чуть покачивая её. Не знаю, я подумываю уйти оттуда, сказала она помолчав. Но почему таквер Лучше уйти самой, чем дожидаться, чтобы тебе сказали. Беда в том, что я люблю эту работу, и она у меня действительно спорится. А в Абинае есть только одно место, где я могла бы заниматься своим делом. Но если все остальные члены твоей исследовательской группы решили, что ты к данной работе никакого отношения не имеешь, на тебя ещё больше давят. Все и постоянно, сказала она и быстро взглянула в сторону двери, словно боясь, что шефик уже пришёл и случайно её услышит. Некоторые ведут себя просто неслышно. «Да что там говорить, ты и сам знаешь. В том-то и дело, что я ничего толком не знаю и очень рад, что застал тебя одну. Мы, шеф, я, Скован, Гежич, большую часть времени проводим либо в типографии, либо на радиостанции. У нас нет постоянных мест работы, и мы не так часто общаемся с другими людьми, не считая членов нашего синдиката. Но я, правда, регулярно бываю в координационном совете, но это дело особое. Там я, главным образом, борюсь с оппонентами, которых сам себе создаю. Но ты-то здесь при чем?» Что они против тебя имеют?» «Они меня ненавидят», — сказала Таквер тихо и глухо. «Это настоящая ненависть, Даб. Руководитель моего проекта вообще не желает со мной разговаривать. Ну ладно, это не такая уж большая потеря, он все-таки сущий чурбан. Но некоторые другие прямо говорят мне. Там есть, например, одна женщина, и здесь в общежитии тоже. Я член санитарной комиссии нашего блока, и однажды мне пришлось зайти к одной из моих соседок, так она мне буквально слова сказать не дала. Арала, даже не пытайся ко мне в дом влезть. Знаю я вас, предателей проклятых. Подумаешь, интеллектуалы, все вы законченные эгоисты и так далее. А потом она захлопнула дверь у меня перед носом. Цирк да и только. Так Вер невесело улыбнулась. Пелюн, увидев её улыбку, тоже заулыбалась, поудобнее прислонилась к плечу Бедапа и зевнула. Но ну, понимаешь, меня всё это пугает. Я вообще трусиха, Дап, если честно. Я не терплю никакого насилия. Мне даже неодобрительное отношение выдержать трудно. И еще бы. Единственная гарантия нашей безопасности – это одобрение наших драгоценных соседей. При наличии государственной власти можно нарушить закон и надеяться все же избежать наказания. Но у нас очень трудно, невозможно нарушить привычку, традицию. Она обрамляет всю нашу жизнь, держит ее в жестких рамках не хуже закона. Мы еще только начинаем чувствовать, что это такое – пребывать в состоянии перманентной революции. Как раз об этом говорил сегодня на собрании шеф. На самом деле, это вовсе не так уж приятно и удобно для нормального человека. Некоторые это всё же понимают, сказала так Версу с уверенностью и неожиданным оптимизмом. Знаешь, какая-то женщина в трамвае вчера, не помню, где я её встречала раньше, может, во время дежурства по дому, так вот, она мне вдруг и говорит: "Должно быть замечательно жить вместе с великим учёным. Это ведь так интересно". И я ответила: "Да уж, не соскучишься. По крайней мере, всегда найдётся о чём поговорить". Плюнь, не засыпай, детка. Шевик скоро придет, и мы все вместе пойдем в столовую. Потормоши ее, Даб. Ладно, по крайней мере, как видишь, эта женщина, хоть и знает прекрасно, кто такой Шев, не испытывает к нему ни ненависти, ни ни одобрения. И вообще она очень милая. Ну хорошо, но разве большинство понимает, что Шевик гениальный ученый, — сказал Бедаб. Забавно, ведь я тоже не могу понять его книг. Сам он считает, что на Анаресе несколько сотен людей все же способны в них разобраться. Например, эти студенты-энтузиасты который всё пытается организовать курс лекций по теории одновременности. Но, по-моему, он преувеличивает. Понимают его теорию максимум несколько десятков человек, и это ещё очень неплохо. Но ты права, люди о нём знают, они чувствуют, что этим человеком стоит гордиться. Мне кажется, это заслуга нашего синдиката, хотя бы отчасти. Мы напечатали труды Шевека. Возможно, это единственная стоящая вещь, которую мы сделали, но по моим оценкам, и это уже очень неплохо. Конечно, Что-то ты тоже не весёлый, дап. День был тяжёлый. Заседание совета плохо прошло. Плохо. Очень плохо. Мне бы очень хотелось хоть немного развеселить тебя, такер, да что-то не получается. Синдикат стремится взорвать то основное чувство, которое связывает всё наше общество. Страх перед чужими, перед внешним врагом. Сегодня, например, один юнец открыто угрожал нам насильственными мерами, чуть ли не казнями и арестами. Что ж, мысли-то у него убогие, да ведь найдутся и другие, которые его идеи подхватят. И ещё эта Рулак, чёрт бы её побрал. Впрочем, она потрясающий оппонент. А ты знаешь, кто она такая, Даб? А что? Неужели Шевик никогда тебе не говорил, хоть он и не старается не вспоминать, Рулак мать шейка. Мать? Так вёркивнула. Она уехала в Абинай, когда ему ещё двух не было, бросила по сути дела. С ним остался отец. Ничего необычного, конечно. Вот только шев Понимаешь, у него на всю жизнь осталось такое ощущение, будто он потерял что-то самое важное. И, по-моему, его отец тоже очень страдал. Шев, конечно, никаких глобальных выводов из этого не делает. Ну, там, что своих детей всегда следует воспитывать самим, это ему подобное. Но то, что для него верность самое важное качество, это несомненно. И, по-моему, коренится всё в его прошлом. Но «Ну, вот ведь что странно. Васикнул Бидап совершенно забыв о крепко спящей у него на коленях пилюн, что она-то от шева хочет. Почему она так злобно ведёт себя по отношению к нему? Она ведь явно ждала сегодня, что он придёт на это собрание, прекрасно зная, какие важные для него будут обсуждаться вопросы и прекрасно понимая, что он душа нашей группы. Да и весь наш синдикат она ненавидит из-за него. Почему? Неужели это чувство вины перевёрнутое наизнанку? Неужели адонийское общество настолько прогнило, что даже вроде бы разумные поступки мотивируются подобными чувствами, смесью вины и ненависти? А знаешь, Такер, Теперь, когда ты мне об этом сказал, я думаю, они ведь действительно похожи, только в Рулак всё как бы затвердело, стало каменным, умерло. Он не успел договорить. Дверь открылась и вошли Шевик и Садик. Садик исполнилось 10, она была довольно высокая для своего возраста и очень худая, одни ноги, и целое облако густых тёмных волос на голове. Беда видел теперь Шевика в новом свете, его неожиданно близкое родство с Рулак, и точно открывал своего старого друга заново. Он тот, ке сейчас обратил внимание, какое измученное у шевика лицо, прекрасное, полное жизни, но совершенно измученное, даже истощённое и очень-очень необычное. Они с Рулак были безусловно очень похожи, но всё же в его чертах было сходство и с многими другими анархистами, особенно с теми, кто, обладая высочайшим интеллектом и очень определёнными взглядами на проблему свободы, сумел всё же приспособиться к изоляции в их отделённом природой мире. В мире больших расстояний между редкими поселениями людей, в мире молчания и умалчивания, в мире братства и разобщённости. В комнате с приходом шевики и Садик воцарилась между тем живая радостная атмосфера. Этим людям приятно было быть вместе. Пилён передавали с рук на руки, ещё довольно сунну, наливали друг другу сок из большой бутылки, задавали массу вопросов и охотно отвечали. Сперва в центре внимания оказалась Садик, потому что в кругу семьи она теперь бывала относительно редко. Потом разговор переключился на Шеверика. "Чего понадобилось этой старой грязной бороде? Так ты в институте был у Сабула?" удивилась Таквер и внимательно посмотрела на Шеверика. Он сел с ней рядом и сообщил: "Да, Сабул оставил мне сегодня записку с синдикатом". Шеверик залпом допил сок, и вокруг губ у него остался смешной полукруг, как у маленького ребёнка. Он сказал, что в Федерации физиков имеется свободное место. Эта работа постоянна и совершенно, как он утверждает, автономная. И он предлагает её тебе в институте? шевек кивнул. Это он пытается внести тебя в общий список, сказал Бедап. Да, я тоже так думаю. Если не можешь искоренить сорняк, сделай его себе полезным. Так мы обычно говорили в северном поселении. Шевек вдруг громко расхохотался. Ну ведь смешно, правда? спросил он. Нет, сказала Тактвер, совсем не смешно. Просто отвратительно. Как ты вообще мог с ним разговаривать после всей той грязи, которую он на тебя вылил? после всех тех гнусных и лживых утверждений, что ты якобы украл у него принципы и даже не сообщил, что Ура седали тебе премию Си Оуэн. Ты что, забыл, как в прошлом году он заставил этих ребятишек, которые так хотели заниматься с тобой, прекратить посещать твои лекции, потому что ты якобы оказываешь на них тлетворное криптоавторитарное, это же надо выдумать такое, влияние. Это ты-то, сторонник авторитаризма. Нет, это не смешно. Его действия просто тошнотворны. Такое нельзя прощать, шеф. Нельзя по-человечески общаться с таким мерзавцем. Но ты же знаешь, виноват не одинsub. Он только служит трупаром. Я понимаю, но эта роль ему нравится. И он слишком давно опустился, стал таким противным, грязным, жадным. Ладно. Ну и что же ты ему в итоге ответил? Я старался выиграть время. Шевек снова засмеялся. Так Вер снова оглянула на него, уже обеспокоенно. Она поняла, что несмотря на умение держать себя в руках и всё это веселье, Ширик напряжён до крайности. Значит, ты не стал сразу класть диво на лопатки. Я сказал, что несколько лет назад решил больше не принимать никаких постоянных назначений, пока не завершу работу над теорией. Ну, а он ответил, что мне будет предоставлена полная свобода заниматься тем, чем я хочу и продолжать свои исследования, потому что основной целью назначения меня на этот пост было, М -м, погодите, как же это он выразился? «Желание совета облегчит мне доступ к лабораторному оборудованию и регулярным каналам информации, а также облегчит мне возможность публикации моих идей». «Вот как!» «Ну а в таком случае ты можешь считать, что одержал победу», — сказала Таквер, глядя на него с каким-то странным выражением. «Ты их переупрямил. Теперь они будут публиковать все, что ты напишешь. Ведь именно этого ты добивался, когда мы вернулись сюда пять лет назад, верно?» «Что ж, теперь все стены рухнули». «Но за ними выросли другие стены». Заметил Бедап. «Такую победу я одержу только в том случае, если приму это назначение. Сабыл предлагает узаконить меня, сделать официальным лицом и тем самым отделить меня от синдиката инициативных людей. Правильно, Дап? Естественно. Бедап помрачнел. Разделяй и властвую, как говорится. Но если Шевика снова возьмут в институт и станут публиковать все его работы в издательстве координационного совета, не означает ли это косвенного признания всего синдиката в целом? просила Таквер. Да, так, возможно, подумает большинство, кивнул Шевик. Не подумает, возразил Бедап. Людям объяснят примерно так: великий физик был введён в заблуждение группой отщепенцев, но к счастью, ненадолго. Этих высокоубогих интеллектуалов, скажут им, вообще легко запутать. Они ведь ничего не смыслят в реальной жизни. Они думают только о высоких материях, вроде времени и пространства. Но их добрые братья из стены Адонисы мягко указали гениальному физику на его ошибки и он вернулся на твердую тропу социально-органической истины. Вот так. Синдикат инициативных людей будет подвергнут полному астракизму со стороны общества и, возможно, лишен связи с ученым миром не только Уроса, но и своей родной планеты. Но я вовсе не намерен выходить из синдиката, Даб. Бедаб поднял голову, удивленно посмотрел на него, помолчал с минуту и сказал, «Еще бы, это-то я знаю». «Ну вот и ладно, тогда давай пообедаем, а? У меня в животе уже урчит от голода». «Вот послушай-ка, пилюн, слышишь?» «Р-р-р-р-р-р!» «Встать!» – велела всем пилюн. Шевик подхватил ее и забросил на плечо. Над их головами покачивался и посверкивал последний из созданных таквер-мобилей. Он был довольно большой и так хитро сделанный, что под определенным углом все образующие его проволочные кольца как бы исчезали, потом превращались в овалы, на мгновение чуть блеснув показывались целиком и снова исчезали. И вместе с ними то показывались, то исчезали две малюсенькие лампочки, прикреплённые к проволочным кольцам, которые, двигаясь по сложным, взаимно переплетённым эллипсоидным орбитам вокруг общего центра, никогда по-настоящему не встречались и никогда по-настоящему не расставались. Так Вер назвала своё творение обитель времени. В столовой пришлось подождать, пока на табло у двери не появится сигнал, что свободен большой стол, и что Бидаб может поесть вместе с ними как гость. Разумеется, компьютер автоматически вычёркивал его на сегодня из списка в той столовой, где он обычно ел. Это была одна из систем автоматического регулирования гомеостатических процессов, на которые столь большие надежды возлагали первые поселенцы. Такая система учёта сохранилась только в Абинае, и подобно всем прочим, даже менее сложным гомеостатическим системам, она никогда на самом деле своих функций, как следовало, не выполняла. Вечно возникали недостачи или излишки, а порой и разочарования. Но все это были беды не слишком серьезные. В столово Пикеш редко бывало, чтобы кто-нибудь из приглашенных не получил обеда. Кухня этого общежития была лучшей в Абинае и славилась своими замечательными поварами. Наконец, один из больших столов освободился, и они вошли. Поскольку за столом были еще места, к ним присоединились двое молодых людей, соседи Шевика и Таквер, которых Бедап тоже немного знал. Их, конечно, могли бы оставить и только в своей компании, Если бы они выразили такое желание, но им, похоже, было всё равно. Они отлично пообедали и очень мило провели время за дружеской беседой. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Однако Бедат постоянно ощущал, как вокруг семьи его друга смыкаются прочные стены непонимания и молчания. Просто не знаю, что отвечать этим уродам в следующий раз, сказал Бедат непринуждённо, однако невольно, к собственному раздражению, всё же понизив голос. Они просили пустить их сюда, но сюда их не пустят. Кроме того, они просили Шева прилететь к ним, и этот вопрос тоже остался открытым. Интересно, как они отреагируют на все это? А я и не знала, что они просили Шева прибыть к ним в гости, сказала так, верчуть нахмурившись. Нет, знала, возразил Шевик. Когда они сообщили мне, что я получил эту премию, ну, Сеоуэн, помнишь? То сразу спросили, когда я смогу прилететь и получить деньги, которые полагаются лауреату. Шевик улыбнулся. Если вокруг него и существовал заговор молчания, то это его совершенно не касалось и не особенно беспокоило. Он всегда был один. Да, верно, я просто забыла. Вернее, не воспринимала как реальную возможность. Ты давно уже говоришь, что хотел бы предложить координационному совету послать кого-нибудь на УРОС, просто чтобы посмотреть, что из этого предложения получится. Вот именно, и мы наконец сегодня это проделали. Даб неожиданно предоставил мне слово, и пришлось высказать эту идею слух. Я не были шокированы, нет то слово. Так Верза смеялась. Пилюнь сидела рядом с Шевиком на высоком стульчике и пробовала свои новые, только что выросшие зубки на корке хлеба, напевая что-то вроде: "О, мамочка, папочка, тапочка-тап". Шевик, большой любитель сам посочинять подобные стишки, тут же ответил ей примерно в том же духе, одновременно продолжая серьёзный разговор со взрослыми, не очень правда оживлённый, с долгими паузами. Бидап относился к этому спокойно. Он давно привык, что Шевика нужно воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вовсе. Самой молчаливой в их компании сегодня была Садик. Бидап посидел с ними ещё около часа в уютной просторной общей гостиной, потом встал и предложил Садик проводить её до интерната, поскольку ему это было по пути. И тут вышла заминка, причём смысл её уловили только родители Садик, а Бидап понял одно: вместе с ними пойдёт и Шевик. Так Вер не пойдёт, потому что ей пора кормить и укладывать спать пилюню, которая уже начинала пахнуть кивать. Так Вер поцеловала Беда про на прощание, и они ушли. Провожая садик мужчины настолько увлеклись разговором, что прошли мимо учебного центра и повернули обратно. Перед входом в спальный корпус садик остановилась. Она стояла неподвижно, совершенно прямая, тоненькая, с каким-то застывшим лицом и молчала. Шевекс перво тоже как бы застыл, потом встревожился. В чём дело, садик? Ширик, можно я останусь сегодня ночевать дома? спросила она. Конечно, но что случилось? Тонкое продолговатое лицо Садик задрожало так, что казалось, вот-вот рассыплется на куски. Они меня не любят. Они не хотят, чтобы я спала в их спальне, голосок её звенел от сдерживаемого напряжения, хотя говорила она очень тихо. Не любят тебя? Но почему ты так решила? В чём дело, Садик? Они даже не коснулись друг друга. Девочка отвечала отцу с мужеством крайнего отчаяния. Потому что они не любят, ненавидят ваш синдикат, и Бедапа, и и тебя. Они называют старшая сестра в нашей спальне. Она сказала, что ты, она сказала, что мы предатели. И выговорив это слово, Садик вздрогнула так, словно в неё выстрелили. Шавик тут же схватил её, прижал к себе, и она прильнула к нему, обхватив его за шею и рыдая захлёб. Она была уже слишком большой девочкой, чтобы её можно было взять на руки, и они просто стояли, обнявшись. И Шевик гладил дочку по голове, потом посмотрел на Бедап глазами, полными слез, и сказал. «Ничего, Дап, ты иди, иди». Бедапу ничего другого не оставалось. Он не мог разделить с ними это горе, эти глубинные и чрезвычайно сложные отношения родственной близости. Он чувствовал себя совершенно бесполезным и совершенно лишним, хотя от всей души сочувствовал обоим. «Я прожил 39 лет», — думал он, направляясь к своему общежитию, где в комнате их было пятеро чужих друг другу и совершенно независимых друг от друга людей. Через месяц мне стукнет сорок. А что я сделал за свою жизнь? Чем занимался столько времени? Ничем, в общем-то, особенным. Часто совался не в свое дело, вмешивался в чужую жизнь, потому что своей собственной у меня нет. И потому что у меня никогда не хватало времени. Хотя его запас вот-вот и втащится, во всяком случае, в то время, которое было выделено на меня. Скорее всего, это случится внезапно, И я так никогда и не обрету ничего подобного этому. Он оглянулся, надеясь снова увидеть их, отца и дочь. Но перед ними расстилалась только пустынная тихая улица, где у фонарей стояли неяркие лужицы света. Он либо отошёл уже слишком далеко, либо они сами успели уйти. А что именно он имел в виду под этим, он и сам не мог бы, наверное, сказать. Но понимаю, что вся его надежда заключена в этом, что если он хочет спасти как следует прожить остаток своей жизни, то должен полностью переменить ее. Когда садик достаточно успокоилась, Шевик усадил ее на ступеньку крыльца, а сам пошел сообщить дежурной сестре, что девочка останется ночевать с родителями. Та разговаривала с ним холодно. Взрослые, работавшие в детских интернатах, обычно не одобряли, когда дети оставались с родителями целые сутки, считая, что это их разращает. И Шевик уверял себя, что недружелюбный тон дежурной Вызван именно этим, а не чем-то другим. Окна учебного центра ярко светились, в ушах звенело от детских голосов, кто-то разучивал музыкальную пьесу. Все это было хорошо и давно ему знакомо. Звуки, запахи, тени. Эхо его детства. Его Шевик хорошо помнил. Хорошо помнил он также и в свои тогдашние страхи и сомнения. Хотя детские страхи обычно быстро забываются. Потом они с садик пошли домой, и он все время обнимал девочку за плечи. Она долго молчала, всё ещё борясь со слезами, потом почти у входа в общежитие сказала резко: "Я понимаю, что буду мешать вам, Стаквер. Я знаю, я уже большая, чтобы ночевать с вами в одной комнате". "И давно ты так решила?" растерялся Шевек. "Да, взрослым нужно бывать наедине". "Но Пелюнь же ночует с нами", возразил он. "Пелюнь не считается". "Ну и ты пока что не считаешься". Она презрительно, но с облегчением фыркнула и даже попыталась улыбнуться. Когда они вошли в ярко освещённую комнату, и таквер увидела бледное, покрытое красными пятнами лицо дочери, она страшно встревожилась. Что ещё случилось? И пелёнка, которую оторвали от груди, и которая уже начинала засыпать, тут же заныла. И садик, разумеется, снова разрявелась в торе сестрёнке, и некоторое время казалось, что в комнате плачут все, и все друг друга утешают и одновременно не хотят, чтобы их утешали. Потом вдруг все как-то разом смолкли. Пилон сидела у матери на коленях, садику отца. Потом младшую и сестёр переодели и уложили спать, и так Вер спросила у старшей тихо, но взволнованно. Ну, так что же всё-таки произошло? Садики сама уже почти заснула на груди у Шевика, но он почувствовал, как при этом вопросе она вздрогнула и вся сжалась, готовясь отвечать. Он погладил девочку по голове и ответил вместо неё. Кое-кого в учебном центре мы очень не нравимся. Но чёрт возьми, какой они имеют право проявлять это открыто? Да еще при детях. «Ш-ш-ш!» из-за синдиката. «О, черт!» — сказала Таквер с каким-то странным горловым смешком и принялась расстегивать кофту, но нечаянно оторвала пуговицу прямо с мясом и долго, удивленно, на нее смотрела. Потом подняла глаза на Шевика и прижавшийся к нему садик. «И давно это продолжается?» «Давно!» — буркнула садик. «Несколько дней, дикат, всю четверть. Ой, куда дольше, мам! Но теперь они стали... Они просто ужасно ведут себя!» В спальне ночью оттерзал их даже не останавливает. Садик говорила словно во сне, каким-то ровным, безжизненным тоном. И что же они делают? С лёгкой угрозой спросила Такер, хотя Шевик упорно пытался остановить её взглядом. Ну они, они все просто противные. Они не принимают меня играть, ни во что. Помнишь, тип? Она ведь была моей лучшей подругой. Мы с ней всегда подолгу разговаривали, когда в спальнях гасили свет. Так вот теперь, тип, ко мне даже подходить перестала. А старшей сестрой у нас в спальне стала Терзал. И она, она говорит, что Шевик, Шевик... Он все-таки вмешался, чувствуя, что Садик снова вот-вот сломается. Такое напряжение и без того оказалось ей не по силам. Это Терзал, спокойно сказал он, заявляет, что Шевик предатель, а Садик эгоистка. Ну ты же знаешь, что она может говорить, Таквер. Глаза его сверкнули. Таквер ласково погладила дочь по щеке, коротко и довольно застенчиво, и сказала тихонько. Да, это я знаю. И отошла и села на другую кровать и стала молча глядеть на них. Малышка крепко спала за ширмой в своей кроватке и даже чуть похрапывала. Соседи возвращались к себе. Кто-то крикнул прощаясь спокойной ночи, и кто-то крикнул тоже в ответ из открытого окна общежития. Огромное здание, две сотни комнат, было полно жизни и движения. Будучи отделёнными от этого мирка, они всё равно оставались его частью. Садик сполз с соцовских коленей и сел на кровать рядом с ним и как можно ближе. Ее темные волосы растрепались и свисали длинными прядями вдоль лица. «Я не хотела говорить вам, потому что...» Ее голосок казался очень тоненьким и совсем детским, но только становилось хуже. «Они друг друга подначивают». «В таком случае ты туда не вернешься», — сказал Шевик и обнял дочь за плечи, но она стряхнула его руку и гордо выпрямилась. «А что, если я скажу и поговорю с ними?» — начала Таквер. «Это бесполезно». «Ну и где же выход?» — бессильно спросила Таквер. Шевик не ответил. Он снова обнял Садик и та сдалась. Устала прижалась головой к отцовскому плечу. "Есть ведь и другие учебные центры", сказал он наконец без особой уверенности. Такер встала. Она не могла сидеть спокойно. Ей явно необходимо было сделать хоть что-то, но делать было особенно нечего. "Давай-ка я тебя причешу, Садик, хорошо?" спросила она тихонько. Так и взнула. Такер расчесала девочке волосы, заплела их в косы. Потом они поставили поперек комнаты ширму и уложили Садик рядом со спящей сестренкой. Жилая родителям спокойной ночи, Садик снова чуть не расплакалась, но уже минут через двадцать они услышали ее ровное сонное дыхание. Шевик пристроился на другую кровать с записной книжкой и карандашиком. «Я пронумеровала сегодня ту рукопись», — сказала Таквер. «И сколько получилось?» «Сорок одна страница с приложениями». Он одобрительно кивнул. Таквер встала, заглянула через ширму. Обе девочки крепко спали, и присев на край шик кровати, сказала Шевеку: "Я чувствовала, что в интернате что-то не так, но она ничего не говорила, молчала о своих бедах, как истинный стоик. Мне и в голову не приходило, что не доберутся до детей. Мне казалось, это только наши с тобой проблемы". Она говорила тихо, с горечью: "Эта злоба растёт, Шевек, всё время растёт. И разве что-то изменится, если мы переведём садик в другую школу?" "Не знаю, если она будет больше участвовать времени проводить с нами, Ей, возможно, будет полегче. Но ведь ты не предлагаешь? Нет, не предлагаю. Я прекрасно понимаю, что если даже мы будем отдавать ей всю свою индивидуальную родительскую любовь, то всё равно не сможем спасти её от того, что происходит вокруг. И, возможно, она будет страдать в итоге даже больше. И страдание это будет результатом наших с ней отношений, то есть будет как бы исходить уже от нас самих. Это несправедливо. Почему её мучают из-за того, что делаем мы? Она такая хорошая, у неё замечательный характер, она точно чистый родник. Такер умолкла, её душили слёзы. Она вытерла глаза и закусила губу. Дело не в том, что делаем мы, дело в том, что делаю я. Он отложил свою записную книжку. Ты и сама всегда страдала из-за меня, из-за мнения обо мне. Мне наплевать на их мнение. А твоя любимая работа, на неё тоже наплевать? Я могу перейти на другую работу, но не здесь, и никогда не сможешь заниматься тем, чем хочешь. «Ну что ж, я могу, если ты хочешь, конечно, переехать куда-нибудь еще. Лаборатория в Сарубе, например, возьмет меня с удовольствием. Но что будет с тобой?» Она смотрела на него почти сердито. «Ты-то ведь останешься здесь, я полагаю?» «Я мог бы отправиться с тобой. С Каван и кое-кто еще уже вполне сносно объясняются на йотик, так что радиосвязь с Уросом не оборвется. А сейчас именно это моя основная функция в синдикате. Я могу заниматься физикой в городе благоденствия не хуже, чем в Абинае». Только ведь если я окончательно не откажусь от сотрудничества с синдикатом, это никаких проблем не решит. Ты и сама понимаешь. Всё дело во мне самом. Я, именно я создаю все трудности для всех вас. Да кому будет дело до вашего синдиката в таком крохотном поселении, как город Благоденствие? Боюсь, что будет. Шеф, дорогой, я только сейчас понимаю, с какой ненавистью, с каким количеством ненависти ты сталкиваешься постоянно и всё время молчишь как садик. И как ты Ну, кое-что я всё-таки тебе рассказываю, верно, хотя порой лучше действительно помалкивать. Когда я прошлым летом ездил в Конкорд, там было несколько хуже, чем я вам рассказывал. Там меня просто пытались побить камнями. Дело дошло до настоящей потасовки, и тем студентам, что просили меня приехать, пришлось драться, чтобы защитить меня. Но я довольно быстро вышел из игры, ведь я поддерг ребят опасности. Ладно, допустим, молодёжь даже любит, когда немножко страшно. И, в общем-то, отчасти они сами раздразнили людей. И довольно-таки многие ещё оказались на нашей стороне, но теперь, хоть всё это ерунда. Главное сейчас, насколько сильно я подвергаю опасности тебя и детей, оставаясь с вами. Но ведь и ты в опасности, шеф, не отмахивайся от неё. Я сам напросился, хотя, конечно, не думал, что подобное варварское, тройбалистское презрение распространится и на тебя тоже, и даже на Садик. Да я не могу спокойно смотреть, когда опасности подвергается моя семья. Альтруист. Возможно. И ничего не могу с этим поделать. Я чувствую свою ответственность перед вами так и свою вину. Без меня ты могла бы поехать куда угодно или остаться здесь в Абинае. Ты ведь не так уж много работала с самым синдикатом. Главным образом, они имеют против тебя то, что ты верна мне. Я для них некий символ. Так что не, в общем, так, некуда мне идти. Отправляйся на Урас, сказала так Верта креско и таким хриплым голосом, что шевех дрогнул, точно она ударила его по лицу и сел. Она глаз не подняла, но повторила более мягко: "Отправляйся на Урал, шеф. Почему бы, собственно, и нет? Там ты нужен, а здесь нет. Может быть, тогда она разся наконец поймут, что потеряли. И ты сам хочешь попасть туда. Я поняла это только сегодня. Я никогда раньше даже не думала об этом, но когда мы говорили за обедом о той твоей премии, я это ясно увидела. Это звучало даже в твоем смехе. Да не нужны мне никакие премии. Премии тебе не нужны, это верно. Но тебе очень нужна чужая оценка твоего труда." Тебе нужны научные дискуссии, деловые споры, тебе нужны наконец студенты, причём настоящие, а не марионетки Сабула. И послушай, шеф, вы с дапом всё время твердите о том, что координационный совет испугается, если кто-нибудь вздумает воспользоваться своим правом личной свободы и улетит на Урас, но это всё слова, никто ведь не улетает. И получается, что вы тем самым лишь усиливаете позиции своих противников, невольно доказывая, что традиция незыблема. Но сегодня вы наконец вынесли эту тему на обсуждение. Теперь кто-то из вас просто должен улететь, иначе вы проиграли. Так улетай ты. И, кстати, получишь там свою премию, те деньги, которые там тебя ждут. Закончила она и вдруг рассмеялась. Так, Верт, пойми, я вовсе не хочу на Урас. Да нет, хочешь. Ты и сам знаешь, что хочешь. Хотя я и не уверена, что правильно назвала причину этого. Но, разумеется, ты права. Мне действительно хотелось бы встретиться с некоторыми физиками и побывать в тех лабораториях, где исследуют природу света. Вид у него был престижный. «И ты имеешь на это полное право», — сказала Таквер с яростной решимостью. «Если это часть твоей работы, ты просто обязан ее выполнить». «Ты еще скажи, что это помогло бы нашей революции на обеих планетах», — сказал он. «Что за дикая идея? Вроде пьесы Тирина, только наоборот. Я что, должен поехать и не спровернуть тамошние властные авторитеты?» «Что ж, это, по крайней мере, доказало бы им, что она рисуществует. Они, правда, теперь разговаривают с нами по радио, но мне кажется, что они по-настоящему в нас не верят». По-моему, даже в то, что мы есть на самом деле. А если верят, то, возможно, боятся. А если ты не сумеешь их убедить, запросто могут явиться и нанести по анаресу такой удар? Мряд ли. Я, наверное, смогу в очередной раз совершить небольшую революцию в представлениях физиков. Но в масштабах целой планеты. В представлениях всего народа. Это здесь я еще могу оказывать какое-то воздействие на общественность. Хотя здесь мои физики не только не понимают, но и попросту не обращают на него внимания. Но ты права сказав: "А нужно говорить и Б. Заговорив слух о возможности посылки кого-то на Урас, мы непременно должны это сделать". Он помолчал и вдруг сказал: "Интересно, а на каком уровне находится физика у других народов? У каких других народов? Ну, разных, с других планет, с Хайна, например, и из других солнечных систем. Между прочим, на Урасе есть два инопланетных посольства: Хайна и Земли. Это ведь хайнцы изобрели ту тягу, которой ураситяне сейчас пользуются, строя свои космические корабли. По-моему, они с удовольствием помогли бы и нам, если бы только мы попросили о помощи, хотя бы намекнули. А ещё было бы интересно, он не договорил. На сей раз оба молчали довольно долго. Потом Шевик повернулся к Таквер и спросил каким-то изменившимся странным голосом: "Ну а ты, что будешь делать ты, пока я полечу с визитом к этим собственникам? Поеду с девочками на побережье Саруба и стану жить исключительно тихо и мирно, а работать, ну хотя бы техником в лаборатории. И ждать тебя?" Кто знает, вернусь ли я, смогу ли вернуться. Она не дрогнула и глаз не отвела. И что же может помешать тебе? Возможно, сами урости. Они могут задержать меня насильно. Это так естественно для авторитарного государства. Или, возможно, наш собственный народ. Мне могут просто не разрешить высадиться на Анарис, кое-кто из совета именно этим сегодня и грозил. Рула, кстати, была одной из них. Не сомневайся, что на именно так и поступит. Она из тех, кто понимает только отрицание и запреты. Например, запрет вернуться домой. Да, это правда. Это ты совершенно точно определила. Шевик задумчиво, с нескрываемым восхищением посмотрел на Таквер. Но, к сожалению, таких как Крулак слишком много. Для них всякий, кто хочет улететь на Урос, а потом вернуться обратно, шпион и предатель. И как же, по-твоему, они поступят, когда этот человек попытается вернуться обратно? Ну, если им удастся убедить КСПР в том, что Анаресу угрожает опасность, корабль могут просто расстрелять при посадке. Неужели совет способен на такую глупость? Надеюсь, что нет. Но может найтись кто-нибудь из экстремистов, кто попытается взорвать корабль уже на земле, или что более вероятно, убить меня, как только я выйду из корабля. Вот эту возможность, по-моему, вообще следовало бы включить в план сценария для того, кто отправится в путешествие на Урас и обратно. Ну а скажи честно, для тебя, конкретно для тебя, такая рискованная игра стоила бы свеч? Некоторое время он смотрел перед собой, точно в пустоту. Да сказал он наконец. Ну, в общем, да. Если бы я смог закончить там свою теорию и отдать её Анарасу Урасу и всем прочим ирам, тогда да, безусловно. Здесь меня со всех сторон окружают стены. Мне невыносимо трудно работать. Я не могу экспериментировать. У меня попросту нет оборудования, нет помощников, нет даже студентов. И самое главное, когда я всё же умудряюсь достигнуть каких-то результатов, оказывается, что моя работа никому не нужна. Нет, некоторым она всё-таки нужна, таким как Сабул. Только они хотят, чтобы я отказался от дальнейших собственных инициатив в обмен на их одобрение. А тем, что я делаю сейчас, они воспользуются как своим собственным, когда я умру. Это для них нормально. Так всегда собственно и бывает. Но почему я должен дарить труд всей своей жизни какому-то сабулу? Всем этим сабулам, мелкотравчатым, жадным, эгоистичным. Я хочу разделить то, что, может быть, сумею достигнуть со всеми, со всей вселенной. Общая теория времени вполне этого заслуживает она никогда не устареет и сможет принести ещё очень много пользы всем хорошо значит она того стоит сказал таквер твёрдо стоит чего риска и может быть даже того что ты никогда не вернёшься назад не вернусь назад повторил он и посмотрел на таквер странным очень внимательным и одновременно каким-то отстранённым взглядом по-моему на нашей стороне всё же значительно больше людей чем нам кажется шеф просто мы пока что ничего особенного не сделали чтобы собрать их всех вместе, своих возможных союзников и не взяли на себя никакого риска. Если в игру по-настоящему вступишь ты, люди, по-моему, выступят в твою поддержку. А если ты сумеешь открыть наконец эти запертые двери, они снова вдохнут чистого воздуха, ощутят запах свободы. И вполне возможно, ринутся ей навстречу так, что всё снесут на своём пути. Это как раз было бы очень плохо. Синдикат, наверное, сможет защитить тебя, когда ты вернёшься и люди, возможно, встретят тебя со всеми так уж враждебно, но потом. Впрочем, если потом начнётся то же самое и к нам будут относиться с той же ненавистью, мы скажем: "Чёрт с вами. Что хорошего в вашем анархическом обществе, которое боится анархистов?" И тогда мы уедем в Верхний Сидеп, далеко в горы. Там место всегда найдётся, и найдутся люди, которые, наверное, захотят отправиться вместе с нами. И мы создадим там свою новую коммуну. Если наше драгоценное общество желает создать государство, законы и всё такое прочее, то мы станем изгуями, но останемся на свободе и создадим новый анархизм. Всё начнём сначала. Как тебе мой план? Он прекрасен, сказал Шевик. Прекрасен, родная моя. Но я вовсе не собираюсь улетать на Урас, как ты не поймёшь. Да нет, Шеф, ты хочешь туда улететь, и ты непременно вернёшься. Глаза Таквер смотрели ласково и были совсем тёмными. То была мягкая, тёплая ночная тьма. Конечно, если захочешь вернуться, ты всегда достигаешь намеченной цели и всегда возвращаешься назад. Не глупи, Таквер, я действительно не собираюсь улетать на Урус. Я ужасно устала, сказала Таквер, потягиваясь и прислоняясь лбом к его плечу. Давай лучше ложиться спать.